Глава тридцать седьмая На мой немного нервный стук в дверь никто не ответил, заставив паниковать уже всерьез. Испуганно обернувшись на Саймона, принялась колотить громче. «Может, выбить дверь?» предложил он. «Но если хвостатого нет дома, он потом не оценит». «Что так смотришь? Выбивать?» К счастью, прежде чем я определилась, взвесив все «за» и «против», за дверью раздался какой-то шум и приглушенный кашель. Меня тут же затопило облегчением. Андреэс всё же дома. Но следом пришла тревожная мысль. А чего это неко раскашлялся? Дверь открылась, представив нашим взглядам растрёпанного, раскрасневшегося Андреэса, кажется, во вчерашней измятой рубашке. Сонно помаргав мудрыми глазами, он, казалось, родом сфокусировал на мне взгляд. "Сондра", пробормотал он хрипло с некоторой растерянностью. "О, так ты жив. Это хорошо." А то Сандра уже паниковать начала. Нормальные коты, хотя бы пожрать выходят из дома. Ладно, раз ты в порядке, пошли мы. Рабочий день в самом разгаре, все дела. У Сандры ещё молявки её сегодня по плану. Выглядишь хреново, кстати. Как всегда без церемонов выдал Саймон. Но я сейчас меньше всего обращала внимания на него, сосредоточенно рассматривая Андреса и отмечая все несоответствия с его обычным видом. Стремительно шагнув к нему, не говоря ни слова, приложила ладонь ко лбу парня и едва не вскрикнула, до того он был горячим. Сам Нека же блаженно прикрыл глаза и сам прижал мою руку покрепче, явно наслаждаясь ее прохладой. «Саймон, у него жар!» – выдохнула я с нотками паники. И она лишь возросла, когда Андреас покачнулся. «Меньше бегать по сугробам надо, Ант, вот честно». Небос не разу не получал от матери по шее, что на улицу без шапки вышел. Проворчал боевик. Но несмотря на кажущееся недовольство, тут же среагировал и шагнув вперёд, придержал Нека, не давая ему свалиться. Оглянувшись, подвёл несопротивляющегося парня к кровати. Но тот внезапно вяло попытался скинуть руку Саймона со своего плеча. Сандра. Надо догнать, сказать. Пробормотал он едва слышно, сверкая нездоровым румянцем. «Так и думал, что ты не один решил устроить ночной забег по сугробам. Вот и брал бы с нее пример. Оделся и вперед». Съехидничал боевик, бросив на меня укоризненный взгляд. Но я и так чувствовала себя отвратительно. Поспешила подойти к Андреасу, взяла его за жутко горячую руку. «Я тут... Сейчас мы позовем целителей, и все будет хорошо. Полежи, а мы...» Начала я дрогнувшим голосом. Но, видимо, температура была слишком высокой, чтобы адекватно воспринимать действительность. Андреэс всё перевалился вскачьить. И куда идти? Удивительно, что никуда не ушёл до нашего прихода. Похоже, как раз моё появление и спровоцировало горячечный бред. Нет. Надо догнать, пробормотал он с полузакрытыми глазами и вновь зашёлся в нехорошем сухом кашле. Не надо догонять. Я тут. вернулась. Давай ты поспишь, а я рядом посижу. Тут же исправилась и вновь приложила прохладную ладонь к его лбу. Андреэс заторможенно перевёл на меня взгляд, но сфокусировавшись, расплылся в мечтательной улыбке и безропотно лёг. Сандра. Ага, я и перевела беспомощный взгляд на Саймона. О, как всё запущено. Так. Ты сиди тогда с болеющим, а я на кафедру целителей смотаюсь. Молниеносно понял он моё затруднение. Кашак, не бузи. И выскочил за дверь. Меня же совсем не устроило просто сидеть и ждать, пока Саймон добежит до академии, найдёт там кого-то, приведёт обратно. Насколько знала из воспоминаний Сандры, пусть то телечи или магией и зельями, чтобы поставить на ноги, всё равно несколько дней требовалось. По мгновению волшебной палочки всё внезапно не проходило, а сейчас от моих методов хуже тоже не будет. Чтобы сбить температуру, нужно пропотеть. Это я помнила ещё с детства. Для этого нужно пить побольше горячей жидкости: мёд, лимон, малина, смородина. Что-то такое подойдёт вообще отлично. Но это нужно искать. А парень горит с 10 и сейчас из-за меня. Вспомнила, что ещё можно обтереть мокрой холодной тряпочкой, сбивая немного жар. поспешно сбросила своё пальто на какой-то стул и, воспользовавшись тем, что неко притих, прикрыв глаза, поспешила в его ванную. Подхватив какое-то полотенце, намочила его и вернулась. "Ант, солнышко, раздевайся", попросила я, присев на край его кровати. Но парень лишь что-то невнятно пробормотал, сонно заморгав лениво-радочно горящими глазами. Не став переспрашивать, лишь успокаивающе погладила его по щеке. Пока оставила полотенце у себя на коленях, не заботись о том, что шерстяное платье тут же промокло, и принялась быстро расстёгивать пуговицы его рубашки. Пальцы почему-то дрожали, затрудняя процесс раздевания. Сейчас обьём температуру, потом тебе полечит, потом ты поспишь, бормотала я себе под нос, скорее для своего успокоения. Андреас, пребывая в полубреду, периодически пытался что-то говорить, но я разобрала лишь своё имя. Но по крайней мере не мешал. Хотя пару раз и прывался помочь мне, но я думаю, что пытался. Один раз перехватил мою руку и одарил поцелуем сухих, горячих копов запястья, от чего у меня вдруг даже перехватило дыхание. Но только коснулась холодной мокрой тканью ключицы парня. Он протестующе что-то замычал, дёрнувшись и попытавшись остановить. Вяло отмахнулся и часто заморгал, глядя на меня обиженно. Зачем ты так? С трудом разобрала его шепот, отчего у меня ком встал в горле. «Ну надо, зайка, знаю, что неприятно, зато будет не так жарко», ласково убеждала его и легко подула на влажную кожу. «Я осторожно, хорошо? А потом чай вкусный горячий сделаю». «Я шоколад приготовлю», пробормотал он, наморщив лоб, или же вздрогнул, когда я снова коснулась полотенцем его шеи и провела вниз. «Обязательно приготовишь, самый вкусный какой только ты умеешь, когда тебе станет легче. А знаешь, какой я потрясающий чай умею делать. Все те чаи, которые ты у меня раньше пил, и рядом не стояли». Вдохновенно вещала я какой-то бред, продолжая осторожно обтирать его полотенцем, прикидывая, как бы еще уговорить его снять штаны. Андрейс вздрагивал, морщился, но доверчиво внимал моим словам, больше не пытаясь что-то сказать. Не уверена, что он даже вникал в смысл сказанного мной, скорее, больше цепляясь за сами звуки голоса. Осторожно помогла ему окончательно избавиться от трубашки, решив пока что на ней не трогать. Ещё несколько раз, намочив нагревшееся полотенце, повторила процедуру обтирания. Не знаю, насколько удалось сбить температуру, но задышал он ровнее, хотя в дыхании и были слышны хрипы. Вот только воспаление лёгких не хватало. Чёрт! Клучший в момент всё же отошла от него, запомнив с прошлых моих визитов, где он эхо хранится нагревательный артефакт, чашки и всё для горячих напитков. С облегчением нашла и баночку мёда, и смородиновое варенье, и какую-то смесь трав, пахнущую мятой, для чая сойдёт. Набрав воды в небольшой чайничек, поставила его нагреваться, сама же поспешила обратно к Андреюсу, который вновь принялся повторять моё имя и всё порывался куда-то встать. Тихо, тихо, лежи, лежи. Куда ты всполошилась, обняв его? В дверь постучали и, не дожидаясь нашей с Андреасом реакции, открыли. В комнату тут же валялся Саймон, которому я сейчас обрадовалась как родному, особенно после того, как увидела за его плечом хмурого невысокого парня в целительской мантии. О да, вы время не зря не теряете. выпалил бывик радостно, оценив Андреса без рубашки, к которому я сейчас прижималась. Но не успела я воззвериться на него, как он затараторил. Это Бени, аспирант целительской кафедры. Своё дело знает. А нашим снежным марафонцам я ему уже рассказал. Бени лечить Хвостатова. На ярковолосой не смотри. К ней и так очередь.